Глава вторая. Я, значит, ответ на молитвы этого чокнутого. Ха-ха. Зачем ему старуха? Но мужчина смотрел с такой надеждой, что я не стала его разочаровывать. Ладно, чем смогу, помогу. Силы уже не те, ну уж голова-то у меня на плечах, да и опыт имеется. Год продержаться в деревне, в принципе, задача решаемая. Надо только посмотреть, что ему оставили. Крестьяне народ ушлый и хитрый. Наверняка самое ценное выгребли и увезли, а дракон деньги все отдал. Значит, будем жить с огорода и хозяйство Интересно, что тут вообще есть? Этот вопрос я и задала. По документам это обычный хутор на три семьи, пожал плечами дракон. Доходный. подробности не помню, мы здесь всего несколько часов. Вот сейчас я посмотрела на мужика с уважением. Сориентировался он быстро. За пару часов понял, что сам не справится, не стал включать фон бароны и ждать преференций. Вызвал помощь и пусть скрипит на меня зубами. А, кстати, почему скрипит-то? Господин Лейран, вежливо спросила я. От чего вы так недовольны моим появлением? Я думал, артефакт пришлёт помощь, не «Пастушку!» Вот тут я оскорбилась. «Какая я к бесам пастушка!» «В мои 68 я еще вполне бодрая пенсионерка. Ну да, располнила, и ноги плохо ходят. Зато голова работает». Я уже открыла рот, чтобы возразить, и тут обратила внимание на то, что все время было у меня перед глазами. «Руки!» «Где мои натруженные ладони с пигментными пятнами и заметными раздутыми венами?» «Сейчас это были узкие девичьи ладошки, вполне крепкие, но изящные, с нежной светлой кожей». «Господин лайран здесь есть зеркало?» — сдавленным голосом спросила я. «Зеркало?» — мужчина вздохнул и сказал. «Мне нельзя пользоваться магией, а у крестьян...» Если только медное блюдо, но, кажется, всю дорогую посуду они забрали с собой. Тогда я догадалась просто себя ощупать и чуть не взвизгнула. Тонкая талия, прикрытая черным суконным корсажем, платье из коричневой плотной шерсти, грудь – хорошая такая троечка под белой льняной рубашкой, на ногах крепкие ботинки и, судя по ощущениям, Под рубашкой есть что-то еще, как и под юбкой. Волосы? Я чуть в полбу себя не стукнула. Уже лет двадцать я носила короткую стрижку, хлопот меньше и седину можно не закрашивать. А теперь на спине лежали тяжелые каштановые косы. Дракон наблюдал за моими ощупываниями с интересом. Потом прищурился и щелкнул пальцами, подвешивая рядом со мной зеркальную пленку. Я уставилась в нее и ахнула. Это была я в молодости. Вернее, не совсем я. Тоньше, изящнее, аристократичнее. Белоснежная кожа. У меня такой и быть не могло. Все лето проводила на даче или в лагере. Маленькие нежные руки. Мозоль есть, но они отшлифованы и явно не от лопаты. Скорее от вышивки или от игры в теннис. А ноги? Я взглянула на ботиночки еще раз. Маленькая ножка, размер 36-й максимум, а то и 35 Дорогая кожа, металлическая оковка носа и подковка на каблучке. Чулки из тонкой шерсти телесного цвета. Ткань юбки гладкая, плотная, ровно окрашенная. Этот мужик просто дурак, если принял изящную барышню в карнавальном костюме за пастушку. «Если вам не нужна пастушка», — хмыкнула я, любуясь собой, — «тогда я пойду?» «Нет!» — гаркнул этот гамадрил. «Вы действительно можете помочь нам прожить здесь год?» «Могу», — призналась я, — «но на своих условиях». «Это на каких же?» — прищурился Лайран. «Я не стану вашей служанкой», — строго сказала я. Дракон пожевал губами кажется он думал что я в один миг обеспечу ему привычный набор еда тепло постели комфорт увы не на ту напал и кем вы хотите стать хмыкнул он хозяйкой при этом он смерил меня взглядом словно вошь придавил ну ну строптиввый какой и глупый видел ведь крестьян неужели разницы со мной не заметил считайте меня Экономкой нашла я достойный вариант. Через год, как только поправите свои дела, заплатите мне жалования за год и разойдемся с миром. Кстати, не надейтесь, что я все буду делать сама. Жизнь в деревне требует полного участия мужчины. У меня не хватит сил ворочить навоз, чистить стойло или таскать сено. Больше того, я и на огороде ничего тяжелого поднимать не стану. Или нанимайте людей в деревне, или занимайтесь мужскими делами сами. Дракон снова взбесился. Ах да, денег-то у него нет. Вон, как жваки катает. Ничего-ничего, руками работать полезно, глядишь, и мозги, наконец, включаться Договорились, выдавил дракон. Только учти, пастушка, я умею сражаться, выживать в лесу или на паркете. «Пахать, сеять или косить меня никто не учил!» «Научу!» — вздохнула я и тут же встрепенулась. «Договор?» Лейран небрежно махнул рукой и проговорил. «Я лорд лайран Трейр, лорд одинокой скалы, обещаю заплатить. Нине Викторовне Столбовой вставила я, уловив, что дракон проглотил слово пастушки Нине Викторовне Столбовой жалование экономки за год, если она поможет прожить на хуторе мне и моей дочери год и один день. Я, Нина Викторовна Столбовая, обещаю помочь Лейрану Трейру, лорду одинокой скалы и его дочери, прожить на хуторе год и один день, если мне не придется выполнять мужскую работу, сражаться или прислуживать. Мужик что-то рыкнул, И снова мелькнула искра, разделилась и приклеилась к запястьям. Я задумчиво почесала руку и сказала, «А теперь давайте посмотрим, что тут есть и что нужно сделать срочно».